Глава 17: Письмо Полианны. Дорогие тётя Полли и дядя Томи, Ура! Я могу, могу, могу ходить! Сегодня я прошла от кровати до окна. Это целых шесть шагов. Господи, как хорошо снова стоять на ногах! Все врачи стояли вокруг и улыбались, а сиделки плакали. Одна дама, которая начала ходить на той неделе, подглядывала из коридора, а другую, которая рассчитывает пойти в следующем месяце, специально пригласили. Она лежала на кровати моей сиделки и хлопала в ладоши. Даже Тилли, уборщица, заглядывала в окно террасы и звала меня «Ах ты моя сладкая!» Конечно, когда перестала сильно плакать. А я не пойму, из-за чего они плакали. Мне-то хотелось петь, кричать и визжать. Подумать только, я могу ходить, шагать, топать. Теперь мне вовсе не жаль десяти месяцев, проведенных здесь. Тем более, что я ведь не пропустила вашего венчания. Ах, тетя Полли, какие же вы молодцы, что приехали сюда и обвенчались прямо возле моей постели, чтобы я могла все видеть. Ты всегда придумаешь, как доставить мне радость. Говорят, очень скоро я поеду домой. Мне бы вообще хотелось весь путь пройти пешком. Я бы смогла. Думаю... Я не захочу больше ни на чем ездить. Ведь что может быть лучше обыкновенной ходьбы? Да чего же я рада? Рада всему. Даже тому, что долго не могла ходить. Без этого я бы никогда, ни за что не поняла бы, насколько ноги – замечательная вещь. Такие, которые ходят, разумеется. На завтра у меня запланированы уже восемь шагов. С любовью ко всем – Полианна